Глава 20 «Лина, боже, вставай!» «Кто-то меня отрывает от пола. Максим. Он хватает полотенце и заворачивает меня в него. Я же словно заторможенная. Я ревела, пока не уснула тут в ванной. Не надо, не трогай меня. Отталкиваю Макса. Почему-то его прикосновения обжигают кожу. И вообще, мне как-то страшно, когда он рядом. Когда все мужчины рядом». Словно я снова это делаю. Снова предаю Михаила. Я изменяю ему. Все хорошо, не бойся. Ну что ты? Давай, идем. Максим доводит меня до кровати, где я натягиваю одеяло до подбородка и забиваюсь к стене. Спина сжет. Я чувствую, как капелька крови течет по позвоночнику вниз. Ловлю обеспокоенный взгляд Максима. Что же там? Сочувствие? Боль? Сожаление? «Что тебе надо, Макс? Ты предупреждал. Ты оказался прав. Ты рад? Уходи. Опускаю глаза. Мне стыдно. Я не хочу, чтобы он видел меня такой, чтобы они все видели меня такой предательницей. Я не собираюсь тебя больше учить. Я хочу помочь, Лина. Вопросов задавать не буду. Можешь так не напрягаться». «Серьезно», — отвечают «А мне реветь хочется. Я никому больше не доверяю». Они все враги. Я осталась одна. И вижу теперь, что даже самый близкий может сделать больно. Тот, кого любишь больше всех, кто самый ценный для тебя, он может сломать. Мне нечего ему сказать. Я просто кутаюсь в одеяло, сгорая от стыда. От какого-то чувства, будто я очень виновата. Притом перед ними всеми. Я предала Мишу. Он потому даже не приходит ко мне. Наверное, он меня теперь ненавидит. «Я позову медсестру. Тебя надо перевязать. Сиди пока». Коротко киваю. «Я благодарна Максу за то, что он не лезет мне в душу, потому что мне самой туда сейчас страшно смотреть. Одни кровавые ошмётки там, и тишина адская. Так страшно там, холодно, и всё разбито, на куски порезано и сожжено». Потом приходит медсестра и делает мне перевязку на спине. Я реву в подушку, потому что это больно, сжет. Раны такие свежие, но больнее внутри. Там не четыре пореза, там их, кажется, тысяча. И все они кровят, их уже не заштопать. Мне заклеивают спину, туго стягивают бинтами, как в корсет. И я чувствую себя бабочкой, которую искололи булавками. Когда медсестра выходит, Максим снова возвращается уже с пакетом в руках. Я тут витаминчиков тебе притащил. Яблоки, апельсины. Все, как ты любишь. Там так потеплело. Скоро на улицу пойдем. Тараторит. А мне даже в глаза ему стыдно посмотреть. Не надо, Максим. Просто не надо. Макс поджимает губы. Вмиг снимает с себя маску беззаботности и становится серьезным. Что ты будешь теперь делать, Лина? Я не знаю. Пожимаю плечами. Я еще в жизни не была такой растерянной, как сейчас. Даже тогда, когда Миша меня бросил, а я еще жила, хотела увидеть его, а сейчас не хочу. Я больше ничего не хочу просто. Вытираю слезы. Почему я такая слабая? Как же я себя ненавижу? Ну все, не плачь. Давай потом поговорим. Поешь. Я из дома тебе притащил всякого вкусного. Вот смотри. Тут рис и котлеты мои фирменные, овощи. Готовлю я, конечно, так себе, но, как видишь, еще не умер. Так что можешь попробовать. Из-за учебы не переживай. Я ходил в твой универ. В общем, больничный у тебя. Отпросил на некоторое время. Дальше сама решишь, что делать. Спасибо, Максим. Ты не обязан мне помогать. Мне нечем тебе отплатить за это. Я ничего у тебя не прошу. Складывает руки в карманы брюк выпрямляет спину. Я замечаю, что он вроде как крупнее стал. Через свитер мышцы проглядывают. «Помогаю тебе, потому что хочу. Ничего ты мне не должна, за это Лина, и ни в чем упрекать я тебя не буду. Давай, девочка, поешь». Макс кормит меня практически с ложечки, и мне становится лучше. Он, конечно, прибедняется, потому что еда, принесенная им, вполне съедобная. Всяко будет получше больничной диеты. Я ем с аппетитом однако после меня резко начинает тошнить. Аппетит пропадает, и я откладываю его рис с котлетами. «Тебе плохо?» «Затошнило». Пожимаю плечами, чувствую какую-то дрожь в теле. «Извини, всё очень вкусно, правда. Я не знаю, почему». «Так идём в коридор выйдем, а то бледная уже как поганка. У тебя тут окно не открывается. Такая духота, а там как раз проветривают». «Хорошо». Я и правда хочу на воздух, потому что мне резко становится плохо. Накинув поверх сорочки тонкую накидку, я выхожу в коридор. Моя палата как раз у большого окна, и я с удовольствием вдыхаю прохладный воздух апреля. «Лучше?» «Да, спасибо», – отвечаю рядом стоящему Максу. А после слышу хлопок двери отделения и, обернувшись, застываю на месте, потому что вижу его. «Миша». Он идет ко мне уверенным шагом, тогда как я просто не знаю, что делать. Впервые в жизни мне страшно видеть Бакирова, и страх этот просто адский, до такой степени, что у меня подкашиваются ноги, и сердце неистово бьет по ребрам. «Игорь, это я. Я не знаю, где твоя жена». Сцепляю зубы. Тоха уже с ним говорил, и Игорь фильтрует базар. Вот только мне уже, честно говоря, не до церемонии. Я уже нашёл её палату. Как ангел. А сам как думаешь? Сжимаю телефон до хруста, и мне хочется биться об него башкой. Не так. По пизде просто всё пошло. Как сильно я ей навредил. Что я с ней сделал, я не помню. Домой только заехал смыть кровь, переодеться. В отражение смотреть страшно, потому что на меня там смотрит зверь. И, блядь, мне удавиться хочется как только вспомню, как ангел там в постели с Виталиком лежала. Меня аж кроет. Мне больно физически об этом думать. И я так хочу, чтобы Виталик сдох. Как она? Скажи мне, она в порядке? Ну, жить будет. Остальное сам вспоминай. То Халину привёз почти мёртвую. После тебя. В шоке полнейшем и всю в крови. Зашивали её, откапывали. Блядь, я привёз деньги. Обеспечь мои жене условия. Все, что надо, я оплачу. Тоха за все уже заплатил. Не надо больше ничего. Я сказал, я сам за все оплачу. Не надо мне денег, Тохи. Ору и сбрасываю вызов. Как же меня достало, что к нам лезут все, кому не лень. Какое, блядь, их дело? Какого хрена вы лезете? Вы все только портите. Хотя, кажется, портить дальше уже некуда. Я нахожу Ангела в стационаре. Всё же возможности мэра открывают мне все пути. Зайдя в отделение, вижу длинный коридор с кучей палат. И её в конце него. Ангел. В одной только больничной сорочке и накидке. Она сидит у окна. Бледная, как стена. Руками себя обхватила. А рядом – Макс. Как павлин, блядь. И тут он. Ещё один, сука, жених. По венам бежит яд. И мне хочется просто взять и встряхнуть её. Неужели она не знает, что такое верность? Неужели не нагулялась? Нет, конечно. Это я уже натрахался. Я нагулялся. Мне осточертело не всерьез и на одну ночь. Я хотел семью. А ангел, видимо, хотела просто развлекаться. Подхожу к ним, и о сюрприз. Ангел мгновенно прячется за спину Макса, который загораживает ее собой. Принц, блядь. Я один тут чудовище, походу. Ангел... Я даже не вижу ее толком. Она вжалась в Макса, спряталась за ним. От меня. Не вижу ее глаз. Не вижу, что она думает. Отвали. Она не хочет говорить с тобой. Сидит этот ублюдок, самодовольно усмехаясь. Он хочет ее трахнуть. Я это вижу по его глазам. А может быть, они уже ебались. А я такой лов, что рога свои просто не заметил. Пошел нахуй. Я сказал, что хочу поговорить с женой. Ангел, ты меня слышишь? «Какого черта ты за ним прячешься?» Рычу и слышу, как ангел всхлипывает. Но меня уже несет. Я заебался, я устал. Я не понимаю, какого хрена происходит. «Пошел вон, ты не видишь, что она тебя боится?» Макс толкает меня в грудь, и я просто зверею. Хватаю этого уебка за шею и тяну на себя. Вмазываю ему по роже.